Глава 25. Очень удачно выкрутившись и избежав от Андрюха-пельмень шел лесом к ДПР. Сверток с фальшивыми деньгами, полученный от князя, он переместил из ящика с инструментом за пазуху и теперь ощущал физически, как подгорают поджилки. «Спроси пельменя, не стыдно грабить благодетеля?» Ибо как иначе назвать подсовывание резанной бумаги вместо денег. Стыдно. Более того, пельмень сначала отказался на отрез, и Анчутка, который передал ему повторное предложение князя, зря орал, что только такой пень, как пельмень, может колебаться холодцом. Лзя нельзя, боязно, нечестно. Яшка уже несколько раз сгонял в командировке. Тратя не полученные Эйхи командировочные суточные, а княжеские червонцы. Андрей Николаевич настоящие деньги забрал, вручил жирные комиссионные, и анчутко треснув венца, горячился, хрустя денежками: Ты дерево, вот же деньги! Без риска, досыта и без греха! Так уж без греха, получил настоящее, прожрал фантики. И кто заметил? «Кто, я спрашиваю?» — орал Яшка. «Никто! Схапали, сожрали и еще попросили. Кому плохо, если денег больше станет?» «Да не деньги это!» «А что? Бумага, краска. Вот и деньги!» «Ну, я вижу, ты снова со своей раскорякой. Денег хочу много, а делать ничего не стану!» Пельмень возмутился. «Да я-то ничего не делаю! Впахиваю круглые сутки!» Вот именно. Круглые сутки впахиваешь за одну зарплату. Помени мое слово. Будет и тут, как на фабрике. По чуть-чуть будут вьючить на тебе, а деньги те же останутся. В итоге все равно психанешь и хлопнешь дверью. Так и будешь до пенсии. Если доживешь, конечно. Не понимаешь ты математики. Какой математики? Что ты несешь? Такой. Сколько дали, настолько и старайся. А тот так и будут ездить на тебе за малую долю, а ты терпеть и возмущаться. Никто на мне не ездит. Это пока, а так будут, уверенно посулил Яшка. Обязательно. Он перебрал пальцами денежки, проговорил с умилением. А мне незачем отказываться. Раз хорошо знакомый и надежный человек хрусты в руки сует на днях партию вести под Ярославль, как раз наведуясь к Андрею Николаевичу. Золотой человек!» Все эти годы Анчутка жгуче сожалел, что пришлось до времени прервать их старое сотрудничество, когда Князев, тогда еще регулярный профессор, предоставил им чистую денежную работу плюс харчи. Анчутка сохранил о нем самые добрые воспоминания. Да и пельменю дядька этот был по душе. Видно, что порядочный человек и пострадал ни за что. Князь был тоже доволен. Теперь нет нужды в пистолетах, пальбе и прочей дурновкусице. Нет необходимости доверяться Соньке, которая еще мала и все-таки мать любит. Есть двое годных исполнителей, только один уже готов ко всем услугам, а другому надо дать оправдание, в котором он нуждается. И потому Андрей, подернув воображаемые манжеты, приступил к тому, что умел, как никто. «Все честно, дорогой мой. Мир несправедлив, есть и будут перегибы. Мы на то и люди с чистой совестью, чтобы исправлять то, что можно». Отзывался Бейхе крайне лестно. «Есть такие люди, которые делают невозможное». «Виктор Робертович идет на колоссальные риски, да еще и ради чужих детей. Не герой?» «Ну, герой», — заверил князь. «Идти против течения, как это переть против рожна, против государства, вот этой всей бюрократии». Тут он уточнил, понятно ли слово. Пельмень заверил, что да, сечет. «Человек бьется, изыскивая средства». А ты помоги ему. Сделай так, чтобы стало побольше денег. Так фальшивые же, Андрей Николаевич!» Князь, достав настоящую пятирублевку, порядком потрепанную жизнью, помахал ею перед носом. «Дорогой мой, а кто сказал, что это настоящее? Это что, деньги? Вот золото, серебро, металл красивый, редкий. Ценный, так?» «Ну, вроде». А это всего-навсего расписка. Выдать подателю на пять рублей хлама. Понимаешь? Это разве деньги? Это бумажка с цифрой пять. Пельмень молчал, но князь его колебания уловил. Ты же не дерьмо за золото выдаешь. Ты просто исправляешь цифры, чтобы баня появилась не через пять лет, а через два месяца. Это как? Вскинулся Андрей. Собственная баня для ДПР — это голубая мечта Эйхе. Душевая была, но и ребята порой такие вшивые поступали, что волосы на головах шевелились, а общественные бани в двух остановках на электричке. Эйхе грезил баней по крупицам, упорно по муравьиному стаскивал в ДПР стройматериал По коленцам будущий дымоход корпел над чертежами какой-то чудо-печи, которую можно было растопить за час с одного поленца. Князь зорко, хотя и незаметно, примечая все движения ума пельменя, достал бумагу и карандаш. «Рассмотрим ситуацию рационально». Он быстро начертил табличку. «Вот сюда вносим...» Пусть будет восемьсот пятьдесят рублей, накопленных эйхе. В месяц все равно нужно тратить из них не менее полутора сотен. Итого срок достижения цели постройки бани — шестьдесят месяцев. Князь обвел трижды эту руковую цифру, постучал карандашом. А вот так будет с твоей помощью. Посчитай сам. Карандаш летал над бумагой, Цифры множились, толпились, на пельмени накатывала паника, как всегда, когда ему предлагали что-то посчитать самому. Изъятие — 300 старых, вложение — 450 новых, чистый прирост — 150 и немедленно. Видишь парадокс? На этот раз князь обвел жирно цифру 150. Вместо пяти лет — два месяца. А когда баня будет построена — «Так кто разберет, на какие фантики? Фальшивые или настоящие?» Он достал из кармана несколько купюр, положил на стол. «Это аванс. Остальное — как вернешься?» Прежде чем пельмень успел сообразить, чертовы деньги — настоящие, аванс. Как будто сами прыгнули сперва под руку, потом и в карман. «Как же?» «Вот так». Я не просто все тебе так подробно рассказал. Ты такой же, как я. Я тебе доверяю. Перед Яковом нет нужды это все расписывать. Ему достаточно деньжат отсунуть. Он на все согласен. У нас с тобой задача куда сложнее. И, помедлив, князь решительно закончил. Потому и сумма тебе причитается больше. Передавая ему пачки, он наставлял. Все просто. У Эйхи есть черная касса с неучтенными деньгами. Есть-есть, мне ли не знать. Положи сколько надо, прибавь от себя сколько сочтешь нужным. Настоящие принеси. И подчеркнул. Расписок и прочего не требую. Верю, как себе. И тотчас, будто устыдившись громких слов, улыбнулся, пожал руку. Ну а тут как раз Акимов ввалился в дом. И пельмень машинально сунул сверток за пазуху, не успев осознать, что уже сделал выбор. Князь приказал «Сюда не ногой, если что, передам через Соньку», и черным вороном взлетел на чердак. Когда до князя стало далеко, а до проходной близко, старые сомнения принялись поднимать свои змеиные головы. Они, казалось, извивались и шипели о том, что теперь-то он точно ворюга и предатель, и что во всем, в чем он когда-либо кого-то уличал, виноват он сам. И что самое умное теперь — скинуть по добру по здорову сверток этот, который сжег, как раскаленный кирпич, а потом надавать яшке, чтобы не смел к этой красной сосне приближаться, и эйхе сказать, что, если желает... Пусть сам делает проводку этой своей. Андрюха-то терзался совестью, а ноги как бы сами по себе все ускоряли ход, так что руки не дошли выкинуть эти чертовы фантики. Деревья расступились, и вот уже виден был фонарь над проходной ДПР, у которого стоял под разгрузку ЗИС-5. В кузове горой навален кирпич Половняк, надо думать, брак со стройки, а может и из фабрики но для кладки сгодится. Шофер дергался, курил и тихо орал на эйхе. Из этой холодно-кипящей беседы, как и из котла с кашей, вылетали горячие брызги. «Баки заколачивай!» «Сверх меры привез!» «Гнал с перерасходом!» «Не выгрыжу, и прочее. Виктор Робертович что-то втолковывал, но было видно, что напрасно. Тут, увидев пельмени, махнул рукой. «Подойди, дескать». Андрей приблизился, заведующий отменно вежливо попросив скандалиста подождать, отвел парня в сторонку. «Сбегай, будь другом, в кабинет, там, в жестянке на нижней полке. Принеси двадцать рублей, а я его тут по караулю, как бы и не сбежал». И, передав с рук в руки ключ, поторопил. «Быстрее, Андрей!» Опомнился пельмень уже в кабинете заведующего, крошечным в котором большую часть занимал как раз сейф, вторую — письменный стол. А где спал ночами Эйхе, не знал никто. Обмирая, Андрюха вставил в скважину и повернул ключ. Старый сейф радушно распахнул двери. Был он полон только многочисленными личными делами всех этих вшивых беспризорников, которые толпами проходили через ДПР. Ага, вот и жестянка. Пельмень, открыв крышку, решительно взял два червонца и совсем уже было закрыл, но тут без его дернул. А сколько их тут всего? В жестянке было в аккурат 850 рублей. Тогда пельмень решительно забрал 500 и, не дрогнувшей рукой, распатронил и подложил в жестянку две пачки, которые дал князь. Два раза по 50 червонцев. Во дворе уже бушевала Третья мировая, и шофер был готов совершить в ней первый таран. Поэтому Эйхе просто забрал у Андрея два фальшивых червонца, а тот держал их на вытянутой руке, как гранату чеки, и сунул скандалисту. Шофер победоносно щелкнул бычок, провозгласил «То-то же!» и пошел в кабину вываливать груз. Эйхе непривычно встрепанный, аж белый от злости процедил. Подлец, сговорились на одну сумму, а как привез, подорожало. Ему, видите ли, еще за вскладом поделиться бы, а то в следующий раз не отпустит. Ну, неважно, можно приступать хоть к фундаменту, к зиме бы поспеть. Черт, еще с пожарными согласовывать. Тут он вспомнил о том, что интересовало его не меньше бани. — Что, Андрей, проводку сделал? — Сделаю, Виктор Робертович, — сглотнув, пообещал пельмень. Я засветло еще схожу поработать, а то при керосинке неловко. Добро. Уже за полночь в его комнату, отдельную, между прочим, ввалился довольный жизнью Анчутка. Пельмень валялся пластом на койке, а под плотным ватным матрасом скрипели иудины купюрки, полученные от князя, и настоящие деньги, украденные у благодетеля Эйхи. Анчутков ввалился по старой привычке, плюхнулся в ноги на ту же кровать, почитая все Андрюхина своим, а все свое Андрюхиным. Друг сиял начищенным пятаком, благоухал одеколоном, и голубые гляделки сияли, как у кота, объевшегося сметаной. Моментально без слов все понял, с одобрением ткнул в бок. «Ну и правильно все сделал! И даже не сомневайся! Отвали!» Рыкнул пельмень, отворачиваясь. «А я цветки только», — он чутко потянулся с аппетитом. «Все на мази, мямлит что-то про деньги, но так-то согласилась. Вот только еще немного поднакоплю и махнем с ней на юга, в Крым. Домик у моря сниму, с террасой. Буду по утрам кофе пить, а на ромашки поливать». «Сгорит все к чертовой матери!» — каркнул Андрюха. — Почему? — Потому что нечестно, ножи-то. Ай да с нами. — Да пошел ты. Яшка ни на полпальца не обиделся, только фыркнул и сообщил. — Мне в командировку, кстати. Что Николаич сказал? — Николаич сказал, что ты дурак. ябедничал пельмень. И чтобы не совался. Он чутко огорчился. — Вот и раз. Чего так? — А вот так. Акимов там рыскал. Я еле ноги унес. «Что? Замели малину!» — перепугался Анчутка. «Успокойся, но князь сказал не соваться, с Сонькой передаст». «Смелкой, что ли? Доверять такое дело?» «Да ей по более твоего доверить можно. Все, отвали!» Помолчав, Яшка снова принялся тормошить приятеля. «Пельмень, а, пельмень, ну, не кисни ты! Ты скажи лучше, на что тебе бабки-то?» «Тебе же вроде как ничего, кроме работы, не надо!» Андрей сначала ответил, не оригинальничая. «Да пошел ты!» Но потом все-таки не выдержал и поделился. «Есть мысль. В деревне у меня земелька должна была остаться. Вот я бы там дом построил, яблонь новых насадил, корову!» Он замолчал. Вспомнил ее, черно-белую, ласковую, Как она плакала, когда Фриц прикладом ее гнал из сарая, как стрелял Гагача, как корчились в огне яблони еще дедом посаженные. Анчутка одобрил, не понимая. Корова это вообще дело хорошее. Черт вас всех подери! Пельмень резко отвернулся к стене, уставился в стену, на которую ложился лунный свет, тонкий, яркий, как лезвие. И было тошно думать, что даже если и будет когда-нибудь этот самый дом, будет в нем нечто позорное из-за тех денег, что сейчас под матрасом.